Глава 14. Можно посмотреть, спросил Артём, показав на стоящие у стен столы, лежащие на подставках, блестящие безделушки притягивали его взгляд. Пойдёмте, Мэтр Криг покосился на о чём-то напряжённо размышлявшего Рорка, тот даже за собственную бороду ухватился и ожесточённо мял её, превратив почти что в мочало. Меня что-то зовёт, признался юноша. С этих столов Я не знаю, что, но зов ощущается отчетливо, только очень слабый, словно это кто-то предельно обессилевший, уже не надеющийся, что его услышат. Вот как, прикусил губу архимагистр. Давайте посмотрим, что или кто это может быть. Артём подошёл к ближайшему от выхода столу и медленно двинулся вдоль него. Артефакты лежали на специальных подставках и выглядели под час очень причудливо. Для чего, например, может быть предназначена вот эта витая тройная улитка, по поверхности которой проскальзывали цепочки незнакомых символов. Он хотел было дотронуться, но вспомнил слова Керриана, что нет ничего глупее, чем хвататься руками за незнакомые артефакты. Можно нарваться так, что и пепла не останется. Юноша вопросительно посмотрел на метрокрика. Все артефакты здесь безопасны. Понял не мой вопрос тот. Я каждый держал в руках и ничего со мной не случилось. Ясно. Благодарю, кивнул юноша и дотронулся указательным пальцем до улитки. Внимание. Тут же отозвался имплант аварии. Артём решил так называть. Обнаружен модуль жизнеобеспечения многофункционального скафандра класса Ряд, защищающего от нереальности, производства перешедшей цивилизации Тиор. Во совершенствован цивилизации эрх-ар до уровня ахар рекомендуется обнаружить остальные блоки скафандра и интегрировать их в общий комплекс защиты. Это что-то важное? Архимагстр сразу понял по лицу юноши, что тот что-то обнаружил. Модуль жизнеобеспечения с ска... э доспехов, позволяющих разумному, способному моему имплантам находиться в некой нереальности. Что это такое, я простить не знаю. Никто не знает, усмехнулся Матрокрик. Многие слышали, что нереальности существуют, некоторые особо рисковые пространственники даже проходы в неё открывали. Способы известны. Вот только никто обратно не вышел. Значит, чтобы в ней существовать, требуются специальные защитные доспехи. Тогда понятно, почему ни один оттуда не вернулся, в том числе и мой наставник Он тот еще бродяга был. Мой наставник также себя называет, припомнил Артём. А как его зовут? Хитро прищурился архимагистр. Часом не Керриан, а Тарийский. Растерялся снова проговорившийся юноша. Да не не равнучить его и так молодой человек, не громко рассмеялся мэтр Крик. Все заинтересованные лица давно раскрыли ваши инкогнито. Им известно, что Арт Дар и Артём Дарнье. Лорд Железного Острова одно и то же лицо. Меня попросили поговорить с вами и заверить, что Королевство Таланг ни при каких обстоятельствах не пойдет против вас. Вы убедительно доказали, что с вами стоит считаться, расправившись с Пятым рейхом. Он на мгновение умолк, помрачнел, а затем добавил: Знаете, все мои знакомые в ужас пришли, когда разобрались, чем на самом деле был тот самый Пятый рейх. Его ведь считали самой обычной страной, воюет с другими, так дело обычное, все когда-нибудь воюют. И злишне жестоко? Тож бывает. Когда же стало ясно, что это их осознанная политика, что они собираются просто уничтожить всех, кто не подпадает под их критерии нормальности, мы были потрясены и начали спешно строить боевые флоты, но не успевали. И прекрасно понимаем, что если бы не вы, Нацисты успели бы добраться и до нас, натворив по дороге такого. Мы не осознавали до сих пор, насколько может быть опасно вбитое в головы населения идеология, тем более идеология превосходства своего народа над другими. Теперь осознаём, и очень вам за это благодарна. Архимагистр нервно поёжился. Сама страшно, что эту заразу теперь так просто не выжечь, она где-то у кого-то всё равно останется. И самый неподходящий момент снова вынернет. Так что повторяю: мы вам очень благодарны, лорд Дарнье. Вы нас спасли. А талант к неблагодарности никогда не отличался. Потрясение оказалось настолько сильным, что Артём некоторое время стоял, молча открывая и закрывая рот. Вся его маскировка улетела псу под хвост. И что теперь делать? Повторяю, вам не о чем беспокоиться, ладонями вперёд выставил руки перед грудью Мэтр Крик. Я именно потому не стал скрывать от вас, что знаю, кто вы такой. Поймите, мне это безразлично. Я вижу перед собой умного и желающего учиться студиозуса и хорошо понимаю, почему Керрен, которого прекрасно знаю, ни одна бутылка доброго вина в его компании выпита, направил вас сюда. Поэтому постараюсь не подвести своего старого друга, обучив вас как можно лучше. Да вы и сами меня не разочаровали. В стране вас знают только высшие вельможи королевства и сам король. Именно они просили заверить вас в своём почтенье, а также передать, что приказы не доставлять проблем лорду Дару ни при каких обстоятельствах спущены всем службам королевства. А если кто-то вдруг этот приказ проигнорирует, то вы вправе поступить с ним, как сочтёте нужным. Также возьмите этот медальон. При его предъявлении вам обязан оказать помощь любой вассал короны. Несколько успокоившийся Артём принял медальон, спрятал его в пояс путешественника и хмуро проборчал: Всё, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Что? Не понял архимагистр Извините, усмехнулся юноша. Это слова из хорошо известной на моей родине приключенческой книги "Три мушкетёра". Ваш ректор уверен, г-н, её ещё на родине читал. Там первый министр королевства Франция выдаёт такую бумагу некой даме, которую у неё потом отбирает и использует по своему разумению её бывший муж. А? Ясно, кевнул архимагистр. Да, это что-то подобное, но не настолько, э, -э, -э всеобъемлющее. На чём я прокололся? поинтересовался Артём. Ваш галеон слишком совершенен. Ни один другой не способен так быстро справиться с двумя пиратскими кораблями, как справились вы, пояснил Мэттеркрик. А потом ошибку совершил уважаемый Рукает. Он хоть и изменил внешность и имя, продолжил действовать по-прежнему, как привык. Не узнать его нахрапистый почерк никто из сталкивавшихся с этим гоблином не в состоянии. Он запоминается на всю жизнь. Последним штрихом стало уважительное отношение к вам клана убийц, которым даже на короля плевать. Именно после этого были сделаны определённые выводы. Но опять же, это не имеет значения. В Нирване о вашей реальной личности известно только мне и ректору. Больше никому этого знать не следует. Ясно, кивнул юноша, испытывая немалое облегчение. Его от всех этих шпионских игр тошнило, и он рад был избавиться от них хотя бы в компании этого умного и толкового мага. В таком случае замнём этот вопрос. Давайте лучше вернёмся к артефактам. Давайте, не стал спорить архимагистр, которого артефакты тоже интересовали намного больше политики. Артём кивнул и двинулся дальше. Следующая десятка полтора колец, браслетов, кристаллов и других предметов интереса не вызвали. Они безусловно имели магическую составляющую, но имплант странников на них не реагировал. Так было, пока землянин не добрался до широкого сетчатого браслета, поблёскивающего искорками на стыках сетки. Его имплант сразу же опознал как действующий и скин расы Неотранд, причём из перевода Когда эта раса готовилась к переходу, поэтому буквально потребовал активировать Искин, сообщив, что его наличие на двести сорок процентов облегчит работу с крупными массивами данных. Это Искин, искусственный интеллект, созданный расой Неотранд перед самым переходом. Повернулся Артём к Мэтру Крику. Вам нужно объяснять, что такое переход? Не нужно. Отрицательно покачал головой тот. Я в курсе. сталкивался с артефактами перешедших народов. Моя штука потребовала его активировать. Мне этого никак не сделать. К сожалению, развёл руками Артём. Даже если установить вам обычный имплант учёного, у нас в запасах пара таких ещё есть. Это даст столько ускорения анализа данных, мышления шестью или восемью потоками. У кого как? бесдонную память и мысленную связь с обладателями других имплантов в системе. Ну ещё упорядочивание, ну ещё упорядочивание имеющихся знаний, используя так называемые базы данных. Долго объяснять, что это такое. Плюс доступ в информационную сеть. Здесь она ограничена нашими искинами в особняке и на корабле, и доступ туда разрешён далеко не всем. О, -о, -о, -о, -о! загорелись энтузиазмом глаза архимагастра. Я могу получить такую вещь? Тогда давайте меняться. Вы мне этот самый имплант учёного, а я то, что вам здесь понравится. Говорите, этот браслет интересен. Берите. Пусть он будет первым вкладом. Хорошо, немного подумав, согласился землянин. Только имплант надо будет устанавливать и активировать у нас в особняке в специальном устройстве, именуемом медкапсулой. Она лечит даже лучшее мага-целителя. Новые ноги и руки отращивает. Правда, не очень быстро, за декаду, а то и две. Две декады на новые руки и ноги много? Ошарашенно вытаращился на него метр Крик. Молодой человек, до да любой коллека и 2 года терпеть готов, лишь бы этим самым коллекой быть перестать. А разве магицы литеры на такое не способны? удивился Артём. Способны, недовольно проворчал архимагистр. только очень немногие из светлых, исключительно высшие маги жизни, как ваша подопечная, и хранят они свои секреты как зеницу ока. А тёмные целители, не говоря уже о некросах, умеющих намного больше, вообще несосветная редкость. Так что берут они за исцеление огромные деньги. Мало кто может позволить себе заплатить столько. Не скажу, что все они сволочи, Какая-нибудь чувствительная дамочка вполне может пожалеть больного ребёнка и исцелить бесплатно, если его мать ей в ноги рухнет и умолять примётся. Но большинство легко переступит через умирающего и пойдёт своей дорогой. В чём-то это, наверное, даже правильно, вздохнул землянин. Ещё дома я слышал такое мнение: если целитель излечивает приговорённого небом к смерти человека, то берёт на себя ответственность за все его последующие грехи и спрашивать будут уже с него никто не хочет отвечать за чужие грехи интересная точка зрения прищурился метр крик но знакомые мне целители руководствуются не этой красивой теорией а самой обычной алчностью из-за деньги исцелят любую мрясь а хорошего человека оставят умирать если он не способен заплатить Жаль, ко ли так, огорчился Артём. Но вернёмся к нашим баранам. К каким ещё баранам? Удивился архимагистр. Извините, это идиома с моей родины. Слегка покраснел землянин. Означает, что пора вернуться к текущим делам. Понятно. Но кто такие всё-таки бараны? Не очень крупные домашние животные, которых разводят ради шерсти и мяса. Ясно, кивнул Мэттеркряг. А на вашу медкапсулу я согласен. Расс имплант можно получить только через неё. Клятву не причинения вреда дадите? Конечно, подтвердил Артём. А теперь позвольте, я подам сигнал активации и скину. Насколько я понял, моя штука в голове его опознала. Подавайте, оживился архимагстер. Гном и орка тоже заинтересовались и подошли ближе. Юноша взял браслет и надел его на левую руку. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем браслет вдруг уменьшился и лёг на кожу почти невидимой сеткой, а затем засветился призрачным светом. Это продолжалось минут 5, а затем и скин погрузился в тело и перестал быть виден. Внимание, доложил имплант. Обнаружено совместимое устройство, сопряжённое с неизвестным вычислительным блоком. Начинаю синхронизацию с обоими. Общее время синхронизации расчету не поддается. Внимание, вторила ему штука. Начата сопряжение с искином марки ЗАОТ РМ двадцать три восемьдесят два, производство третьего гнезда NeoTrand. Активирован рост шестьдесят четырех основных энергетических шин Alpha класса. Также устанавливается связь с имплантом Elcon без номера. До Артема дошло, что кажется его имплант и штука странников. Коммутируясь через ИСКИН, сейчас сделают еще один шаг к объединению, становясь чем-то непонятным и даже пугающим. ИСКИН ЗАОТ РМ 2382 приветствует нового пользователя. Раздался в голове юноше приятный баритон. Прошу дать мне короткое обозначение и разрешить синхронизацию с имеющимися устройствами. Также Прошу дать разрешение на преобразование имеющихся пакетов данных в текущий формат и преобразование внепакетных массивов данных в пакеты того же формата, согласно тематике данных и их направленности. Штука на вопрос Артёма стоит это делать или нет, не ответила, поэтому пришлось на свой страх и риск разрешать. Юноша обозвал устройство ушедшей расы умником в честь своего первого искина. снятого с руки мертвого техника на станции Даоцат. Он попытался вспомнить, куда тот из Кин подевался, но не смог. Кажется, после внедрения импланта Артём бросил более ненужное устройство в шкаф в своей каюти на Петрограде и напрочь забыл о его существовании. Ну что? с нетерпением спросил Мэттер Криг. Началось слияние с обоими моими имплантами. и преобразование имевшихся в памяти пакетов данных, вздохнул землянин. Пока что я особых изменений не заметил. Разве что Искин заговорил со мной и попросил дать ему краткое имя. Я назвал его Умником. Но синхронизация история долгая, поэтому давайте дальше смотреть артефакты. Хорошо, согласился архимагистр. Артём двинулся дальше мимо стола, касаясь каждого предмета на них. Но его импланты молчали, не опознавая ничего. Зато магическое зрение показывало на всех этих артефактах десятки, если не сотни сложнейших плетений разных направлений. Нашёлся даже один жезл, к которому землянин не рискнул притрагиваться. От него тянуло смертью и могилой. Некроманский, показал на него Артём. Хуже, уронил Мэтркрик. Магия смерти, причём неизвестная нам. а магио нижних миров, которой здесь может управлять очень мало кто. Для этого нужна демоническая кровь. Вы правильно сделали, что не стали его трогать. Я бы, конечно, не позволил жезлу сильно навредить вам, но ожог вы вполне могли получить. Юноша кивнул и двинулся дальше. Всё ясно, продолжает проверять. Ну пусть себе проверяет. Не хотелось бы, конечно, нарваться на какую-нибудь гадость, но тут уж как получится. то, что его звало, он всё ещё не нашёл. Оно ощущалось дальше. Что это может быть, Артём не знал, но твёрдо был намерен найти. Жизнь уже приучила его всегда прислушиваться к интуиции, а интуиция говорила, что если он упустил то, что зовёт, то совершит страшную ошибку, за которую придётся очень дорого заплатить. Следующим привлёкшим внимание предметом оказалась скромно выглядящая диадема из довольно невзрачного металла, чем-то средним между серебром и алюминием. При этом она буквально пылала в магическом зрении, причём пылала силами всех четырёх основных стихийальных сил: землёй, водой, воздухом и огнём. Их словно облаком покрывали плена ярости, мудрости, света, тьмы, порядка и хаоса. Венчало невозможное переплетение несовместимых сил. висящая над всем этим многомерьем корона жизни и смерти. "Э-то что?" с ошалевшим видом ткнул в диадему пальцем Артём. "Разве так бывает?" Я пока не увидел, тоже был уверен, что не бывает, развеселился Мэтркрик. "Вы всё увидели, молодой человек? Не уверен, что всё, но вот эту дикую смесь совершенно несовместимых в одном артефакте сил вижу." Причём, стойте. Штука жела. Вот так-так. Это корона принятия силы неких Драгонг, завязанная на врата бесконечности. И что это значит? Сейчас попробую запросить, что она хотя бы делает. Архимагистр, гном и орка так и подались вперёд. Им давно не давала покоя загадка этой странной диадемы, найденной во время раскопок в одном из диких миров, где хватало неизвестных им оставленных развалин. При виде нее каждый способный видеть магические плетения вытаращивал глаза и замерал на месте, не в силах поверить в то, что видит. Как ее создатели исхитрились совместить в одном предмете столько сил? Непонятно. А сами плетения? Они невозможны по определению. Это утверждал любой маг, которому Мэттер Криг показывал их иллюзии. А связывали плетения кружева белых нитей непонятно какой силе принадлежащих. Все-таки он правильно решил, что этому мальчишку следует брать в личные ученики, подумалось архимагистру. Вот только потянет ли он? Ведь его уже взял маркиз Ишантье и гоняет так, что только стонать остается. Но при том учится. На развлечения ни минуты не тратит, на девиц ноль внимания. Когда потребовалось, сходил в бордель, сбросил напряжение, а на идиотские ухаживания за расфуфыренными глупыми куклами время не тратит. правильно. Не стоит они того. Мэтр Крик и сам так поступал. Из женщин он уважал только тех, кто сумел самостоятельно достичь хотя бы звания мастера в какой-либо дисциплине. А такие были давно заняты. Растить же из куклы мастера он полагал занятием бесполезным и ненужным. К студёлозу сам женского пола он поначалу относился хорошо, давая им фору. Но достаточно было девице заговорить с подругой о моде или о мужчинах, а не о плетениях или ещё чем-то интересном с точки зрения архимагистра, как его отношение к ней менялось на презриливое безразличие. Исключением из этого правила стала красная орхохедна лорк из клана мёртвых псов, которую метр криг даже взял в ученицы и довёл до уровня младшего магистра. Но она того стоила. Стремление этой невысокой и некрасивой девушки к знаниям поражало всех, кто её знал. Вот только она избрала спутнике жизни не наставника, а второго его ученика, гнома Рорка Голхейда. Впрочем, архимагистр не слишком страдал от одиночества. Ему было некогда страдать, слишком много работы. Данное устройство предназначено для женщины с даром пространственника. способной со временем выйти на уровень странника, она позволяет своей носительнице иметь постоянный контакт с вратами бесконечности, находящимися везде и нигде. То есть после инициации носительница диадемы, являющейся аналогом импланта, способна легко перемещаться в любую точку пространства-времени в любой вселенной. В данном помещении находится претендентка на диадему, способная активировать её Что требуется для активации? Дать провести анализ ДНК, после чего сделать кровную привязку. Для этого следует смазать кровью претендентке внутренний обод диадемы. Предупреждение. При попытке инициации неподходящей претенденткой таковая будет уничтожена. Артём покачал головой и озвучил услышанное. Хедна выслушала его и перевела умоляющий взгляд на наставника. Тот покрихтел немного, почесал в затылке, а затем обречённо махнул рукой, словно говоря: "Ну, демон с тобой, бери". Орка просияла, схватила диадему, аккуратно надкусила себе ладонь и смазала кровью внутренний обод диадемы. Та засветилась красноватым светом, загудела, вырвалась из рук Хедны и полыхнула белым, синим и чёрным светом по очереди. А затем сама собой опустилась на голову орки. искрилась в её черепе, оставив по себе только белые пятна на лбу. "Ну что? Не терпели вас?" спросил Матер Крик. "Пока ничего", растерянно ответила Хедна. Она заговорила со мной и сказала, что на активацию потребуется 3 декады, и умолкла. "Ну, 3 декады, так 3 декады", тяжело вздохнул архимагистр. Следующие несколько артефактов интереса не вызвали, а затем Артём увидел целую россыпь разноцветных кристаллов. Он склонился над ними, провёл рукой и понял, что это именно носители данных, причём их опознала даже не штука, а имплант. Хотя теперь, после того как Искин связал их, трудно было сказать, кто именно работает. В итоге весь этот комплекс однозначно станет единым целым когда-нибудь. Только четыре крайних кристалла были пустыми. А остальные 19 несли в себе пакеты данных, причём весьма высокого уровня. А когда юноша попробовал считать один, то пришёл в восторг. Это оказалось пространственное перемещение уровня мастера. Информационные кристаллы, радостно сообщил метру Крику Артём, показывая на них. А вот этот пространственное перемещение мастерского уровня. Не знаю, что за перемещение надо изучать. Она это потребует со суток трое, если не пятеро. Причём в медкапсуле слишком большой объём данных. Считать их могу только я. Для вас потом преобразую в подходящий для имплантов формат. Остальные надо проверять. В этот момент юноша, ощутив, что зов, не дающий ему покоя с момента появления в этом зале, стал сильнее, он усилился скачком, словно кто-то ощутил рядом присутствие того, кто его слышит. Меня зовут Хрипло сообщил Артём, повернувшись на каблуках. Это, это вон тот каменный шар. На большой подставке напротив действительно лежал покрытый странными символами каменный шар. Он внезапно покрылся туманом, исходящим из невидимых пор. Землянин вдруг понял, что теряет контроль над собственным телом и, как сам нанмула, двинулся к шару. Архимагистр, поняв, что происходит что-то неладное. рванулся остановить его, но не успел. Артём неверными шагами подошёл к шару и возложил на него руки. На зал рухнула мёртвенная тишина. Её сопровождал лютый холод, давящий и пугающий, он вымораживал у разумного само его нутро. Но ну вот я и дождался подходящего тела. Заставил всех в зале пригнуться, пронизывающий до костей ледяной ментальный образ. Иди сюда, дурачок. Вопрос: а кто тут дурачок? Внезапно выпрямился Артём, от него во все стороны потоком холодного гнева прянула сила. Глаза зажглись яростным белым светом, от которого шар отчаянно завизжал и попытался отодвинуться, но что-то невидимое не позволило ему сделать этого. Нет! раздался буквально вой. Отпусти! Ну что ты? рассмеялся землянин. Отпустить? Да никогда. Сколько эонов я тебя, дорогой мой, отловить пытаюсь. Не вышло. Хорошо прятался, а тут ты сам в руки пришёл, добровольно. Ты идиот, да? Решил, что мой аватар подходящее для тебя тело? Для тебя? Нет, ты точно идиот. Он откинул голову назад, и принялся хохотать, вот только от этого смеха хотелось забиться в какую-то щель и никогда из неё носа не казать, настолько он был страшный. Затем Артём протянул руку и положил её на шар. Тот пошёл чёрными волнами, задрожал, искривился и с надрывным воем лопнул за несколько мгновений, обратившись в горстку пыли. Где ты нашёл этот шар? Повернулся к метру коричневый юноша. посмотрев на него своими жуткими пылающими бельмами в системе ДВР в поясе астероидов не решился скрывать маг это существо пугало его до безумия представь путь туда архимаг тут же сделал требуемое он не собирался спорить с богом а это был однозначно бог как минимум если не кто-то выше благодарю и благославляю произнёс артём вам очень повезло что этот был слаб И начал сожрал бы ваши миросплетения и не заметил. Ну и я оказался неподалёку. С этими словами он закрыл глаза, а когда открыл их, это опять были глаза человека. Юноша застонал, пошатнулся и проборчал: "Ну вот опять. Вы аватар?" Поддержал его под руку архимагстер. "Вы мне? Ачей именно? Судьи?" Позволил себе почти незаметную улыбку Артём. Ох, молодой человек, вы влипли же! Покачал головой Мэтр Крик. Не завидую я вам, нет, совсем не завидую.